На переднее сиденье Нивы я уже буквально стёк. К этому моменту разгулявшаяся боль острыми ножницами вовсю кромсала мое измученное тело и всерьёз намеревалась вышибить из него дух. Обежавшая по жилам вместе с кровью магическая энергия рвалась на свободу с безмозглым упорством цепочки муравьёв. Развалившись на сиденье, я закрыл глаза, проверил надёжность отгораживающих меня от энергетических полей щитов И приступил к порядкам поднадоевшему уже за последнее время развлечению В который уже раз начал перебирать бричавшую в кармане фуфаки мелочь Эти знакомые, как облупленные 13 монет Давно надоели хуже горькой редьки А приобрести нормальный амулет для слива излишков энергии ума не хватило Но кто ж знал, что он мне в форте понадобится Вот и пришлось опять гладить обжигающие пальцы металлические кругляки И они помогали Боль начала стихать, а отравляющая кровь колдовская сила понемногу пошла на убыль. Ширшевый импульс поискового заклинания соскользнул с моих колдовских щитов, когда я уже собирался немного вздремнуть». Вздрогнув, посмотрел в боковое зеркало и выругался, заметив мелькнувшее в нем отображение бегущих по переулку людей. «Двое или трое, точно разглядеть не получилось. На случайность их появления здесь можно даже не надеяться». Простые прохожие не носятся меж заброшенных гаражей, сканируя окружающее пространство специальными чарами. Значит, по нашей душе пожаловали. Блин, с гимназистами связываться себе дороже. И что делать? Меня не обнаружить поисковым заклинанием не могли. Макушка над спинкой сиденья тоже не торчит. Так что нападения сброшенного автомобиля точно не ожидают. Можно их пропустить, а потом ударить в спину. Или просто пропустить. «Вот только стоит хоть одному заглянуть в окно!» Снял с предохранителя вереск и осторожно потянул на себя ручку дверцы, но решение принять так и не мог. Не должно быть у наших проблем с гимназистами. И все же элемент неожиданности со счету сбрасывать не стоит. Да и лобовое стекло не тонированное. если обернуться. Первый из гимназистов уже бежал по узкому проходу между стеной гаража и Нивой, когда я одним резким движением распахнул дверцу. Грудью налетевшего на него парня в черном полупальто отшвырнуло назад, и он рухнул спиной в снег. Выскочив из машины, я влепил в него короткую очередь и без промедления полоснул из вереска по колдуну, бежавшему следом. Прежде чем кубарем покатиться по земле, тот успел взмахнуть жезлом дырокола. Но не причинивший мне никакого вреда заряд, лишь проделал в ветровом стекле автомобиля отверстие размером с копейку и ушел куда-то в сторону. А вот последний из гимназистов оказался шустрым малым. Качнуться в сторону он умудрился за мгновение до того, как я нажал на спусковой крючок. Ловко извернувшись, колдун взмахнул рукой, и сорвавшийся с нее дымчатый шар в один миг преодолел разделяющее нас расстояние. Слишком поздно поняв, что боевое заклятие направлено вовсе не в меня, а в стену гаража, я закрыл голову руками и упал на колени. Ахнуло знатно, даже уши заложило. По фуфайке забарабанил град мелких обломков, взорванных боевым заклятием кирпичей но слой утеплителя смог кое-как смягчить удар. И все же на некоторое время у меня перехватило дух, да и слух восстановился далеко не сразу. Мотнув головой, я стряхнул осколки автомобильного стекла и, не поднимая с земли, высунулся из-за машины. Заметили, с колдуном мы друг друга почти одновременно. Оторванный шаровой молнией задний бампер Нивы едва не разморжил мне голову, а выпущенная из пистолета пулемета очередь прошла чуть выше. «Вот гаденыш! Швыряясь он своими чарами непосредственно в меня, хрен бы у него чего вышло! А так даже высунуться страшно! Зафигачит рядом в машину или в гараж какими-нибудь особо мощными чарами и оторвет голову взрывной волной к чертям собачьим! К магии-то разлетающиеся обломки уже никакого отношения не имеют! Блин, вот сейчас гимназист бензобакнивы подорвать догадается и кирдык!» Несколько раз, глубоко вздохнув, я кувырком выкатился из-за машины и изо всех ног бросился бежать к размахивающему руками колдуну, с кистей которого срывались невесомые клочья магической энергии. Воздух перед заклинателем постепенно все сильнее мерцал бликами кружившихся в смерчу снежинок, но стрелять пока было слишком рано. С такого расстояния на бегу, и в слона легко и непринужденно промахнусь. Еще и патронов в магазине, как на грех, кот наплакал. Суетился я зря. Длинная стрела с серебристым оперением легко прошла сквозь сгустившееся снежным облаком перед колдуном заклятия и пробила ему горло. Гимназист свалился в сугроб, и мигом успокоившиеся снежинки запорошили черную кожаную куртку. Развернувшись, я помахал наложившему на его новую стрелу ветрискому, которая остановилась у входа в проулок, и подошел ко второму из подстреленных мной гимназистов. «Лед!» — крикнул подбежавший к ним Григорий. «Быстро сюда!» «Чего случилось еще?» Вытащил я из закоченевшей руки короткий резной жезл дуракола. «Не тени. Конопатый завел машину и выскочил из автомобиля, чтобы помочь Кузнецову погрузить на заднее сиденье едва стоявшего на ногах некроманта, по снегу за которым тянулись алые бусинки крови. «Живее!» «Чего кричишь?» Очень неторопливо, словно опасаясь расплескать скопившийся в голове жидкий огонь, подошел я к Ниве. «И ведь понимаю, что основания для спешки могут иметься самые серьезные, А вот не могу быстрее, и все. Ломает меня!» «Залазь!» Вновь уселся за роль Григории и, к моему удивлению, без проблем развернул Ниву поперек проезда. «Надо же! А ведь гимназист очень нехило засветил ей взад шаровой молнией. Уходить надо! В фургоне поеду!» Заметив остановившийся у выхода из проулка автомобиль, заявил я, «И тут земля дрогнула у меня под ногами». Неслабый толчок заставил пошатнуться, а с крыш гаражей полетел сметенный взрывной волной снег. «Что за фигня? Арсенал уничтожили!» Конопатый захлопнул дверцу автомобиля. «Давай бегом, нам здесь светиться ни к чему. До завтра теперь. И не пропадай никуда. С утра чтоб как штык!» «Лады!» — кивнул я. И вот это оказалось совершенно не кстати. Прескавшееся в голове пламя полыхнуло с новой силой. «Еще немного из ушей дым повалит!» Одно непонятное. Зачем уничтожать арсенал, который мы только что захватили? Да и хрен бы с ним не до того. Как дошел до фургона, не помню. Вроде Ломов протянул руку и затащил внутрь, а на палм сунул бутылку с водой. Но что все было именно так, не поручусь. Хреново мне было. Окончательно очнулся я, когда фургон уже выехал из района, застроенного гаражами и складами, и проезжал мимо городского арсенала. Туман в голове к этому времени понемногу рассеялся, самочувствие почти прошло в норму, а ломота в костях больше не вызывала желания закинуться чем-нибудь обезболивающим, типа китарала или янтарной плесени. Напал, дай хлебнуть», — попросил я, внимательно рассматривавшего свое запястье пироманта. «Держи». отлив себе в крышку термоса несколько глотков, парень кинул мне пластиковую полторашку, на дне которой плескалось еще грамм сто воды. «Благодарю». В два глотка я опустошил бутыль и бросил ее на пол фургона. Перевиравший стрелы, Витрицкий выразительно посмотрел на меня, но благоразумно промолчал. Прижавшийся к нему плечом Вера, пинком отправила бутыль к задней двери, и теперь уже пытавшийся что-то писать себе в блокнот сотрудник СВБ, хмурым взглядом выразил неудовольствие устроенным беспорядком. Хлебавший явно кое-что покрепче воды Грицко протянул мне свою флягу, но я лишь покачал головой. Ничуть не смутившись, дружинник тут же сунул ее шмиту. Напалм тем временем надорвал бумажный пакетик, промаркированный странной аббревиатурой МПЭ-44, и высыпал серый порошок в крышку термоса. Следом он вытащил одноразовый шприц и, набрав в него полкуба настойки железного корня и ампулу новокаина, заполнил оставшееся место приготовленным раствором абсорбента. «Ты чего это?» Поинтересовался я, когда он одним глотком влил в себя мутную жидкость из крышки термоса и воткнул в левое предплечье иглу. «Тяните тяни неспроста в заповедные места!» Не в попад пропел пиромант и, убрав в аптечку использованный шприц, осторожно стянул с левой кисти перчатку. Вся тыльная сторона ладони оказалась обнесена крупными водянистыми волдырями, кожа вокруг которых покраснела и вздулась. «Ты не заразный часом?» – забеспокоилась Вера. Это же не гриб, что в воздушно-капельном. Внимательно разглядывая отекшее запястье, скривился на напалом. Откат словил, вот и выспала. Ну и чего делать будешь? Я попытался устроиться поудобнее, но тут фургон тряхнула на выбоине и меня крепко приложило затылком аборт. Смотря как абсорбент подействует, пожал плечами пиромант. Может и рассосется все само, а может и нет. ха ха, -ха доктор, у меня все рассосалось. Заржал Грицко и вновь приложился к фляге. «Будешь дразниться, печень поджарю!» Даже не повернув головы в его сторону, пообещал на напалм, и дружинник, подавившись, закашлялся. Лед, мы свободны? Или на сегодня еще не все. Перегнулся к нам через спинку сиденья ломов, сидевший рядом с водителем в кабине фургона. Я потёр ноющий затылок. Кузьминок никаких распоряжений не оставлял? «Нет. Тогда до завтра. Собираемся у тополей в это же время». «А значит, завтра на том же месте и в тот же час». Фальшиво пропел на палм и надорвал упаковку еще одного одноразового шприца. Все до полей, кого по дороге высадить, уточнил водитель. «Высади на площади павших, углядев, что мы пока еще едем только по кривой, попросил я. Куда намылился? поднял на меня глаза пиромант. Нам бы вообще до лукова сегодня смотаться. Ну, давай пообедаем, да и смотаемся, предложил я. Почему не смотаться-то? Смотаемся! В общагу возвращаться все равно никакого желания нет. «Пустил квартирантов, блин!» «В западный полюс заскочим и пойдем. Дорого там. Угощаю!» Усмехнулся я. «А что? Пока при деньгах можно и пошиковать. В пределах разумного, конечно!» «Да ну!» — замялся напалом. Он надел на шприц иглу и, проткнув один из волдырей, начал медленно отсасывать ярко-желтый гной. «Там же свои тусуются, а так придешь не вздохнуть, не пернуть!» ты там не свой, что ли?» — хмыкнула Вера. «Рассказывал-то, рассказывал! Я свой!» Ловко обработав самые крупные волдыре, пиромант приоткрыл боковую дверь фургона и выкинул почти полный шприц на дорогу. И вовремя разъевший пластик гной, полыхнул маслянистым пламенем. «Но то я!» «Хрен с тобой, не пойдем туда!» Решив не спорить, согласился я. «Темнеет, парнише, чего ты, как пить до да темнит!» Пусть я раньше в Западный полюс и не особо часто заглядывал, но ничего такого не замечал. Хотя попадались там завсегдатаи со странностями. Может, на Палму и виднее? И, скорее всего, сам накосячил. Вот и не хочет старым знакомым на глаза попадаться. Но сжать-то охота. Пойдем на колхозный рынок Пентагону», — вдруг предложил пиромант, заматывая кисть чистым бинтом. «У меня знакомый там шашлыки жарит, пальчики оближешь». «Ха-ха, тоже пиромант», — хихикнула Вера. «Очень смешно», — выразительно посмотрел на нее неё Абха хочешься? «Ну так я не понял, на площади павших останавливаться?» «Решил уточнить в конец запутавшийся водитель». «Нет, все в Тополя едут», — принял решение я. «Смотрите, мне все равно по пути. Могу потом вас до Южного бульвара докинуть». Договорились, не стал отказываться я. «Вот они, прелести служебного положения». Кивнув, водитель начал что-то тихонько насвистывать себе под нос и вскоре остановил фургон у ворот Тополей. Выгрузка много времени не заняла. Заготовленное для операции барахло давно уже нашло своих новых владельцев... И уж каждый позаботился, чтобы его вещички покинули машину вместе с ним в целости и сохранности. Убедившись, что мои новоявленные подчиненные ничего не забыли из своих пожитков, я захлопнул боковую дверь, поправил соскользнувший с плеча ремень пистолета пулемета и махнул водили рукой. Трогай. Фургон недовольно рыкнув мотором выехал на дорогу и подпрыгивая на ухабах потащился к красному проспекту. Ты вообще куда сейчас? Поинтересовался я у водителя, когда на перекрестке он повернул налево, подрезав отчаянно засигналивший рафик с соколом и синей полосой на борту. «Хрена вам!» – радостно завопил парень и прибавил скорости. «Да мне в гараж центральный, но без разницы через Кривую возвращаться или с Южного на Терешкову выехать. Так вас подвезу. Да и дорога, честно говоря, здесь лучше». Разговорившийся водитель трепал языком без умолку всю дорогу. От нас на Напалмом требовалось лишь изредка поддакивать и разными междометиями демонстрировать свое внимание. Ну, мы его и не перебивали. Пусть болтает. От нас убудет, что ли? Как радио, честное слово. Так что, когда он неожиданно замолчал, не закончив мысль, я нисколько не насторожился. Мало ли, может, горло у человека пересохло. Как выяснилось, буквально через мгновение стоило быть немного внимательнее. Фургон резко затормозил, его повело, и мы с напалмом со всего маху впечатались в противоположный борт. «Совсем?» – заорал взбешенный напалм, но водитель уже выскочил из машины и обложил кого-то трехэтажным матом. Перегнувшись через передние сиденья, я выглянул в окно и увидел, что он выясняет отношения с тремя перегородившими дорогу дружинниками. Все от такой наглости немного опешили, а потому у парня хватило времени ткнуть медленно зверевшим служивым в лицо жетоном. «Это он правильно. опознавательных знаков-то на нашем автомобиле никаких?» «Чего у вас тут?» – выбрался я из фургона и на всякий случай продемонстрировал свою бляху. «Беспорядки!» – глядя мимо обозленного водителя, заявил коротышка в непоросту долинной шинели с нашивками старшего сержанта. «Нам бы до Южного!» – пристально уставился я на него. «Пропустите?» «Не могу. Там дальше все перекрыто!» – покачал головой дружинник. «Если только в объезд дворами!» «Какими дворами? Ты этими дворами ездил? Там замело все. Взъярился наш водитель. «Обожди!» – остановил его я. «Что случилось?» «Повар? Ну и...» «Уроды раньше нас об очередном трупе пронюхали, понабежали. Парни с южного колодка их блокировали, но по проспекту не проехать. Стоим вот, всех заворачиваем». Словно, извиняясь, объявил старший сержант и указал на толпу людей, перегородившую метров через сто улицу. «Жопа!» «Сплюнул водила. Я дворами не поеду. Застрянем втроем, не вытолкать». «Тут идти-то осталось». Выбрался из машины напал. «Может, пешком?» «Пошли». Принял предложение я. Водитель растерянно посмотрел на нас, потом махнул рукой, сунул мне на подпись «Путевой лист» и, забравшись в фургон, начал понемногу сдавать назад. Кое-как, развернувшись на расчищенном от снега участке дороги, он газанул и помчался вверх по проспекту. «Ты ласты не склеишь где-нибудь на полпути?» Внимательно посмотрел я на нахохлившегося на холодном ветру пироманта, который вытащил из кармана кожаную кепку. «Мне и самому не очень, если еще и он загибаться начнет. Караул!» не, махнул рукой пиромант. «Нормально уже, оклемался. Абсорбент штука мощная. Надо будет тоже опробовать», — кивнул я, рассматривая собравшуюся на обочине красного толпу. «Похоже, дружинники еще толком и не пытались оттеснить набежавших зевак с проезжей части». Ни иначе грубую силу применять команды пока не было. Да и раздававшийся с другой стороны проспекта гул не оставлял сомнений в том, что просто так уладить с уродами не получилось. «У тебя такое часто?» «Ну, бывает. Куда без откатов?» Хмыкнул на палу и надел кепку. «Но когда под стимуляторами на себя много энергии принимаю, совсем тяжко. Поэтому и хочу, супермагистр, попробовать». «Попробуешь». Я достал из кармана служебную бляху и нацепил ее на фуфайку. А то уж очень вызывающий мой пистолет-пулемет смотрится. Как бы чего не вышло. Дружинники-то сразу видно, еле сдерживаются, чтобы за дубинки не схватиться. Вон и зевак, самые сообразительные, уже рассасываться по норам начинают. Идущий нам навстречу невысокий мужчина средних лет, драповая пальто на худых плечах, которого болталось, как старый пиджак на пугале, поднял воротник, сунул обшарпанный портфель под мышку и заспешил дальше». Вроде лицо знакомое, а где пересекались, хоть убей, не помню. Очень худой, бледный, на морозе щеки нисколько не покраснели. Глубоко запавшие глаза воспалены, длинные усы уныло обвисли. И сразу чувствуется, что при деньгах, товарищ. Ну все, теперь буду голову ломать, кто такой. Бывает, мелькнет лицо знакомое, а имя и через день, и через два само собой всплыть может. «Вы к нам?» Вышел навстречу от оцепления раскрасневшийся старшина. «Не, мимошли. остановился я. «А что, помощь нужна?» «Справляемся», – не стал жаловаться тот. «Опять повар?» Достав сигареты, напалом протянул раскрытую пачку старшине, и тот благодарно кивнул. «Опять», – задымил дружинник. «Карантин, не карантин, а уродов набежало просто караул. Будем, говорят, акцию гражданского неповиновения проводить. Ну им сейчас устроят акцию». «А так, вообще, тихо у вас?» – поинтересовался я. «Ты про зачистки, что ли?» уточнил старшина. «Это у китайцев. Нам своих проблем хватает». «Ладно, быстрее разобраться вам с ними. Мы, пожалуй, пойдем». Я сунул служебную бляху обратно в карман. «Хотя...» «Дашь одним глазком взглянуть?» «Ну, если одним...» — разрешил дружинник. «Вы как давно ели?» «Если давно, тогда не страшно». «Здесь тебя подожду», — сказал мне принявший всерьез предупреждение шутника на палм. «Я быстро». В сопровождении старшины миновать выставленное оцепление удалось без проблем. И вскоре дружинник подвел меня к арке в ближайших к Красному проспекту пятиэтажки. Народу там оказалось не протолкнуться. Оба выхода перекрывались десяток хмурых дружинников. За последней линией обороны внимательно осматривали место преступления пяток следователей и пара экспертов. Непрекаянно переминавшийся с ноги на ногу медиум всем своим видом показывал, что ему здесь делать абсолютно нечего. А обнаруживший труп глубоко затягиваясь, жадно смолил Беломорину. Сам труп, удручающий впечатление, мог произвести только на неподготовленную публику. А так, покойник и покойник лежит себе смирно, что уже хорошо. Правда, голова почти на чисто отрублена, а там, где полагалось находиться позвоночнику, длинный небрежный разрез. Но местных дружинников такими мелочами смутить было сложно. Да и усеявшие кожу мертвеца бугры и нарывы им не первый раз наблюдать приходится. И все же они заметно нервничали, и на распластанное на окровавленном снегу тело лишний раз старались не смотреть. С чего бы это? Неужели политический момент так на психику давит? Или орущие в паре десятков метров уроды? Нет, вряд ли. Люди здесь подобрались явно бывалые. И мы на уродов, и на начальство с высокой колокольни. Так в чем же дело? Прислушавшись к собственным ощущениям, я неожиданно понял, что мне очень и очень хочется поскорее уйти отсюда. Не убежать, нет, просто развернуться и отправиться по своим делам. Очень уж атмосфера здесь гнетущая. Будто наблюдает за тобой кто-то и уже с ножом за спину заходит. Жуть. Глянув на испачканный под арками желтыми пятнами мочи снег, я перевел взгляд на разрисованные разномастными картинками и разнокалиберными надписями стены. Неожиданно в глаза бросился выведенный буквально несколькими черными линиями трёхрогий череп. Вроде ничего особенного, а мурашки по коже пошли. И где-то нечто подобное мне на глаза уже попадалось. И еще вспомнить где. «А я говорю, разрезы скальпелем сделаны», — заявил вдруг один из присевших на корточке экспертов. А в прошлые разы характер повреждения совершенно другой был. И обратите внимание, фирменная метка повара носит явно более схематичный характер. Возможно, мы имеем дело с подражателем. Ха, можно подумать, это что-то меняет. Буркнул его коллега, который рылся в сорванных убийцах с урода обносках. По вортеропицам все же место проходное. Вы их кому? Обратил внимание на мое присутствие один из следователей. Мимо проходил. Я сунул ему поднос служебный жетон и начал пробираться к дожидавшемуся меня на палму. Бывай! и, махнувший мне на прощание рукой старшина, отправился встречать подъехавшее на трёх повозках подкрепление. Решив не лезть через толпу, мы с пирамантом вернулись немного назад по Красному проспекту и миновали толчью по газону, снег, на котором давно уже был вытоптан ногами зевак. Зачистки, значит, у китайцев». А про гимназистов старшина ничего не сказал. То ли не в курсе, то ли информация не разошлась еще. «Лёд!» Окликнули меня сзади, когда мы уже прилично отошли от толпы, наблюдавшей за начавшимся разгоном уродов. Парень в распахнутой дубленке и без головного убора, куривший на крыльце продуктовой лавки, устроенной в одной из квартир на первом этаже, выкинул окурок в снег и сбежал к нам. «Привет, Лед! Ты Веню случаем давно не видел?» «Привет, Эдик!» Поздоровался в ответ я с хозяином нескольких магазинчиков на южной окраине форта который жил тем, что перепродавал закупаемые в селах и на хуторах сисные припасы. «Давненько уже, а что такое?» «Он мне завоз рыбы денег должен». «Должен? Отдаст?» «Сделал я вид, что ничего не знаю об исчезновении Вениамина». «Не кинешь же он тебя». «Блин, несколько дней уже ни дома, ни у Яна застать не могу», — пожаловался Эдик, как воду канул. «Запил, может?» — усмехнулся Напал. «Пустяки, дел житейское. Да не пьет он». Чувствовалось, что не его моторговцу необходимо выговориться, и я решил его выслушать. «Ну, бабу нашел!» Тут же выдвинул другое предположение пиромант – рыжую. и на неделю в кровать?» – хмыкнул Эдик. «Да он и за копейки потерянный удавится. А тут настолько бизнес стал. Я, главное, его еще попросил. Отдай, мол, деньги сразу. А ему все некогда. Блин, можно подумать, одноглазый бы не подождал». «Какой одноглазый?» – заинтересовался я. «Да принес ему какой-то хрен несколько шкур. Вене загорелся всю партию выкупить. Наверняка специально деньги зажалел. Одноглазого этого не видел раньше?» «Не, новый какой-то. Ладно, побежал я, а то холодно. Вене увидишь, пусть меня найдет». «Обязательно?» – пообещал я, и мы с Напалмом по узенькой тропке начали пробираться между сугробов к Красному проспекту. «Нам куда?» – огляделся Напалм, когда мы наконец добрались до перекрестка с Южным бульваром. «До рынка». Улица словно вымерла, и это меня порядком напрягало. Хотя нет, он прямо на перекрестке «Газель» стоит. Чего это интересно, дружинники движения перекрыли? Да и пока вдоль красного шли, несколько автобусов с «Соколом» на борту нас обогнали. И у «Азики» патрульно-постовой службы один за другим сновали. Решив не терять время на общение с коллегами, мы сразу же свернули на южный бульвар. Ну и с боковой двери «Газели» выпрыгнули двое дружинников, и пришлось опять доставать служебный жетон. Отвязались. Еще и посоветовали особо тут не задерживаться. Вроде как с пяти часов в южной части форта комендантский час объявлен. Так что когда мы подошли к закрытым воротам рынка, в будке у которых куковали два охранника, я нисколько не удивился непривычному отсутствию здесь народа. Нет, если южный бульвар обезлюдел, то операция намечается серьезная. Интересно, как город на прищемление прав китайской диаспоры в форте отреагирует. Ха, нам надеюсь не на рынок усмехнулся Напалм. «Пошли давай». Дойдя до угла ограды, я повернул на уходившую к частным домам узенькую тропинку. Далеко углубляться в поселок не пришлось. Нужный мне дом, скрытый шифером-крышей и выкрашенной красной краской трубой, стоял на окраине. «Подожди, магистром закинусь». Остановился у ограды Напалм. «А то сейчас даже муху не поджарю». «Да перестань ты! На, сунь под куртку. Передав ему пистолет-пулемет, я заколотил в запертые ворота. Хоть жившие здесь парни, рипу Трофим и Кир, были отъявленными жуликами, но не думаю, что у нас возникнут столь далеко идущие разногласия. Я их знаю, а не меня. Договоримся. «Кто там еще? Недовольно заорал прямо от дома Кир, после того, как напал несколько раз приложился ногой по хлипким доскам забора. «Кир, открой, разговор есть!» – крикнул я. Лед, ты, что ли?» – удивился моему визиту тот. «Я! Подожди, обуюсь!» Обувался кир долго, даже слишком. За это время не только обуценную одеться, побриться и пообедать успеть можно было. При известной старовке легко. Заходи. Минут через 15 отпер калитку и запустил нас во двор, накинувший на плечи драную шубу с длинным, но порядком вылезшим ворсом кир. Шуба явно чужого плеча, так что невысокий паренек в ней несколько терялся. По делу! Встретил нас у дома Трофим, который как-то очень уж нервно почесывал короткую бородку. А он тоже был по-уличному, так что в дом нас запускать явно никто не собирался. Неужели не вовремя? А то! Поздоровался я с неохотно стянувшим с руки меховушку парнем. Напалм во двор проходить не стал и оперся плечом о доски забора, на протянутой вдоль которого белевых веревках висели покрытые инем рубахи. Ну, неприветливо поторопил меня Трофим. Кир тут и вовсе молча зашел в дом и плотно прикрыл за собой дверь. Точно не вовремя. Супермагистр нужен. В лоб заявил я. «Э, «Мы тут при чем Лениво зевнул Трофим. «Слишком наиграно, на мой взгляд». «У вас, говорят, есть». Спокойно продолжил я. «Кто?» Говорит. Спокойно выдержал мой взгляд парень. «Люди, говорят, люди. Да нам много не надо, одной дозы хватит». «Какие люди? Какой магистр?» Словно опомнившись, повысил голос Трофим. Лед ты чего несешь Мы честные жулики, с дурью не работаем!» «Хороша!» Поморщился я, краем глаза наблюдая за колыхнувшейся занавеской окна. «Башляем наличными, сколько скажете, столько и отслюнявим! Вам что, лавы лишними будут?» «Блин, Лед ты слушаешь меня, нет?» Немного подался назад парень. «Я тебе русским языком говорю, мы дурью не занимаемся. Иди к тому, кто тебе наколку на нас дал, и плюнь в лицо!» «Трофим, не надо меня лечить!» Начал потихоньку заводиться я. «Ты меня первый день знаешь?» «Молодой человек!» Скрипнула дверь, и во двор вышел мужичонка в вытянутом на коленях и локтях спортивном костюме, в домашних тапочках. «Странный такой мужичонка, лет под сорок, жилистый и без капли жира, даже намека на животик нет. Лицо острое, щеки впалые, взгляд волчий. Все кисти в воровских татуировках. Блотной!» «Я вас попрошу не отнимать наше время!» «Никто ничего не отнимает!» Спокойно ответил я, начиная жалеть об отданном напалму вереске. «Пистолет в кобуре под фуфайкой и свитером. Быстро не достать. Хотя оно и к лучшему. Мы предлагаем взаимовыгодную операцию». «А не надо ничего предлагать, у нас все есть!» Потер украшенные наколками костяшки правой руки блатной. «Трофим, иди в дом!» «Ну, раз все есть!» Усмехнулся я. Тогда и в самом деле не надо. Ничего, земля круглая, сочтемся. А сейчас отношения выяснять ни к чему. Если уж на палму так этот супермагистр попробовать загорелось. Можно у Гамлета поспрашивать. Еще и дешевле выйдет, поди. Не выгорело! Передавая мне пистолет пулемет, уточнил пиромант. Не. А че он так долго жевал? Сразу бы сказал, что нету. Да я б его развел. Мне пришло в голову, что Трофим заскочил в дом чуть ли не раньше, чем об этом распорядился блатной. Что это еще за хрен с горы хотелось бы знать. По шашлыку? предложил погрустневший пиромант. Пошли, согласился я. Вечером попробую парней знакомых найти. Может, они достать смогут. Хорошо бы. Поежился на пол и, задрав голову, посмотрел на свинцовые облака. Да уж картинка безрадостная. Затянутого тучами небо, потихоньку сыпался снег заметно похолодало. Погода ни к черту. Сейчас бы домой до да посоточки. Или просто спать завалиться. Впрочем, продолжавшим нести дежурство на перекрестке Красного проспекта и Южного бульвара дружинникам, приходилось еще хуже, чем нам. Мы-то хоть в любой момент убраться с улицы можем. А им тут куковать, пока смена не кончится. Да и после не факт, что отпустят. Комендантский час, все дела. Не обратив внимания на уныло посмотревшего нам вслед водителя «Газели», который явно выковыривал одноразово вилкой из пластиковой коробки лапшу быстрого приготовления, мы миновали перекресток и направились к видневшемуся неподалеку Пентагону, перестроенной братством в крепость девятиэтажки. Шашлыков мне сейчас особо не хотелось, но на рынке и другой с ней можно. Там закусочных ни одна и не две. Пошли быстрее» поторопил я расстроенного пироманта. «Сейчас сам себе переваривать начну». «Иду я, иду!» Нагнал меня палм, но тут наше продвижение к заветной цели подошло к концу. Бульвар был полностью перегорожен повозками. Сновавшие вокруг дружинники основательно обшаривали выстроенных у стены жилого дома китайцев. Один после обыска отпускали в Освояси. Других загоняли на отгороженное высоким сетчатым забором футбольное поле. В районе бывшего колхозного рынка слышались выстрелы, а медленно проехавший конный патруль братства усиленно делал вид, что ничего из ряда вон не происходит. «Подумаешь, дружина окрестности Пентагона зачищает. Делов-то. Жутомазых же хватает, не братьев. Значит, заранее операция согласована. И что делать будем?» Не доходя до повозок, остановился я. «Я сейчас от голода сдохну. Пошли отсюда!» Потянул меня за рукав напалом и, не солоно хлебавши, мы потащились обратно к перекрестку. Накушались блин, от пуза!» Зло пробурчал я и, повернув на красный, постучал костяшками пальцев в окно газели. «Чего вам?» Опустив стекло, вытер лоснившиеся жиром губы, доедавший лапшу водитель. «Где брал?» Ткнул я в пластиковую бадью. «А, тут к центру пойдете, во дворах магазинчик будет. Прямо в соседнем от дороги доме», — объяснил дружиник. «Понятно», – кивнул я. «Думаю, узнаю, о каком магазине речь идет. Они кипятком зальют. Конечно». «Спасибо», – поблагодарил я водителя и зашагал по направлению к центру. «Лед», – чуть не растянувшись на раскатанной дороге, нагнал меня на напалм. «Ты эту траву ей собираешься?» «Слушай, я жрать хочу, как сволочь», – вспылил я. «Нормальных забегаловок здесь поблизости нет. Какие варианты?» «Пойдем до тополей», – предложил пиромат. «Не дойду». Отрезал я, сворачивая на уходящую во дворы тропинку. Полуподвальное помещение небольшого магазинчика, того самого, где этим летом на моих глазах схватились китайцы и цеховики, было почти наполовину забито коробками с едой быстрого приготовления. Обрадовавшаяся редким сегодня покупателям продавщица тут же залила кипятком одной из порций. Рассчитавшись, я отошел в угол и принялся одноразовой вилкой запихивать в рот заправленную чем-то острым лапшу. «Гадость, конечно, но кому сейчас легко?» «Испортишь желудок», – пробурчал напал но не выдержал и последовал моему примеру. «Умял свою порцию, он, надо сказать, даже раньше меня». Доёв лапшу, я немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, и заказал чай. Нормального черного не оказалось. Пришлось давиться зеленым. Ещё и Напалму приспичило быстрее куда-то бежать. «Куда торопиться-то? В тепле, сухости!» Нет же, дергает, ты дёргает. Не хочешь чаю, другим не мешай. Ну вот, другое дело. <как> Выйди из магазина, икнул я и настороженно обернулся. Никого. Должно быть, показалось, будто спину чужой взгляд уколол. Бывает. Ну нахуй, мне и жуга теперь. Сморщился недовольный напал. Ты как хочешь, а я сейчас пойду нормально пообедаю. Куда? В Ширли-Муры или Шура-Мэрли. Туда, в общем, пойдёшь? Ты там был уже? Я внимательно оглядел Красный проспект. Уродов разогнали, но падавший с неба снежок еще не успел замести пятнавший дорогу потеки крови. А у противоположной обочины, рядом с открытым колодцем теплотрассы, передавали по кругу сигарету четверо дружинников. Нет, они только открылись. Пиромант поправил бинт на запястье и по своему обычаю выдал. — Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. «Это ты про себя, что ли?» – улыбнулся я. «Про уродов!» – пояснил Напалм. «Вдарили им, видать, будь здоров». «Ну так эх, нечего дорожному движению мешать, а то устроили тут». Зевнул я и надолго замолчал. Накатила сытая вялость. Трепаться языком, глотать морозный воздух было совершенно неохота. Ещё и погода шептала «налей и выпей». «Сейчас бы спать завалиться». «Или сначала выпить, а потом уже спать». Лучше, пожалуй, стресс снять и рюмашку дернуть, а затем сразу баиньки. Или не лучше? Так ты и пойдешь?» Остановился на повороте к тополям на Напалм. «Мне в общагу закинуть надо». Похлопал я по болтавшемуся на ремне вереску. «Подходи тогда, я тебя там ждать буду». И пиромант поплелся по проспекту. Договорились. Буркнул я ему в спину и свернул к тополям. «Мог бы и со мной сходить, вообще-то. и жога у него, видите ли. а ты ижоги еще никто не умирал». Настоявшие перед подъездом общаги машины и суетившихся между ними дружинников внимания я не обратил. Не до того было. Мне б в кабак побыстрее, а тут все подходы перегородили. Молча сунул заступившему дорогу младшему сержанту служебную бляху и спокойно зашел внутрь. Сразу возле двери суетились со сварочным аппаратом двое рабочих. У каморки администратора толпились дружинники не самых малых чинов. И глаза заребило от темно-красных квадратов. «Не иначе с ревизией понаехали». Едва не столкнувшись со сбегавшим по лестнице рядовым, я преспокойно прошел мимо куривших на пролете между вторым и третьим этажом людей и ошеломленно замер. Дверь моей квартиры была распахнута настежь, И мало того, именно перед ней на лестничной площадке шли непонятные разбирательства. В один момент взлетев по лестнице, я обнаружил, что отношения промеж собой выясняют дружинники. Да еще какого-то парня со скованными за спиной наручниками руками развернули лицом к электрическому щитку. Эй, ты куда? Попытался остановить меня насторожившийся лейтенант, но я проскользнул мимо и заскочил в дверь. Куда? Живу я здесь! Враз, осипнув, ответил я, разглядывая устроенный в мое отсутствие разгром. Дверь в комнату, которую занимала Катя с мужем, оказалась выломана. Перед ней в коридоре, лицом вниз, валялся с воткнутым между лопаток по самую рукоять кухонным ножом парень в мохнатой шубе. Все раскидано, вешалка сорвана со стены, линолеум залит кровью. «Да что здесь тряслось, Катя!» Проскочив в ее комнату, мимо удивленно уставившегося на меня мужика в белом халате, я сразу уткнулся взглядом в завалившегося на диван Виктора. Футболка его почернела от еще не успевшей засохнуть крови. Остекленевшие глаза были широко раскрыты. «Вы там совсем о что ли?» Благим матом завопил мужик в белом халате. «Ну-ка, быстро убрали его отсюда!» Но я его уже не слушал. В противоположном углу комнаты на полу лежала Катя. Несколько пулевых отметин дьявольскими цветами расползлись по ее кофте. Кулаки крепко сжаты. Глубоко вонзившиеся в ладони ногти мертвенно-белого цвета. Стены или нулевым рядом с телом девушки покрывал толстый слой изморози. «Нет!» Я рванулся вперед, но меня уже ухватили заскочившие следом дружинники. Скрутили, сняли с плеча вереск, вытащили из кобуры гирзу и поволокли на кухню. Да я и не сопротивлялся, будто валенком по голове ударенный. Раз, и где-то глубоко внутри порвалась тоненькая струнка, а оставшийся... Немного их осталось целых, совсем немного... Звенят и вибрируют, пытаясь удержать висящую над пропастью душу. «Только стоит ли?» Перекрученное, промороженное насквозь и впаянное в стену тело особого интереса у меня уже не вызвало. «Ну, висит распятым, глубоко вдавленный, вставший на миг мягким, словно пластилин-бетон человек, и пусть себе висит. Мертвый, и ладно. Выпади он мне живым, так легко бы не отделался». И только когда меня уже поволокли по коридору на кухню, я вдруг понял, что искривленное жуткое судорогой лицо знакомо. «Да это же Рипус!» Вновь заворочилась где-то глубоко злоба. Но окутавший плотным одеялом шок не дал ей набрать силу. Тут меня усадили за стол, сунули в руку кружку с водой и стало вовсе не до того. «Кто такой?» Оторвался от листа бумаги с планом квартиры молодой капитан. с местные». Охлопавший в мои карманы дружинник выложил на стол служебный жетон и неожиданно сморщился. «Контразведка!» «Кто это такие?» Кинул в сторону комнаты, спросил у меня капитан. «Вы про кого?» Выхлебав воду, я немного успокоился и попытался собраться с мыслями. «Если про потерпевших, то это мои знакомые. А если про нападавших, то я их не знаю. Шпана Слукова! Подсказал капитану стоявший в дверях старший лейтенант и поправил свисавший с плеча на длинном ремне пистолет-пулемет бугорного производства. В общем, так. В дом забрались через одно из окон на первом этаже. Сигнализация еще не смонтирована, охрана зевнула. Дверь открыл парень, тут же получил ножом в живот и побежал в комнату. Его нагнали, завалили на диваны, и порнули еще несколько раз. Дальше немного непонятно. «Снимем отпечатки пальцев, точно знать будем». Но, скорее всего, девушка каким-то образом выхватила нож и воткнула его в спину нападавшему. И пробила толстую шубу. Удивился, делавший на листе пометки капитан. «Выходит так», – немного растерянно подтвердил старший лейтенант и продолжил. Тот, который сейчас в стене, запаниковал и выстрелил в нее. Там на полу остались капли крови. Поймав молот ведьм, он выбыл из игры, но последний доделал работу. «И угодил в руки этим костоломом», — закончил за него рассказ капитан. «Прямо же костоломом?» — обидел состоявший у раковины старшина. «Ну, погорячились ребята, дали лишний раз С кем не бывает?» «Допрашивать его, как теперь будем?» — кинул карандаш на стол капитан. «Когда еще лекари в порядок приведут?» «Ладно, Антон, сними показания и поехали». «Какие еще показания?» — постучал я пальцем полежавшей передо мной бляхе. «Только в присутствии руководства». «Их сегодня хрен поймаешь», — посмотрел на капитана, названный Антоном Старлей. «Завтра?» «Завтра. Только сейчас покажи всем того в коридоре». «Может, видел, кто с кем из наших? Без крысы не обошлось», — распорядился дружинник. «Да, личности убитых установлены?» «Установлены». Антон указал мне на выход. «Ты скажи, кого убить хотели, их или тебя?» «Спросить его полегче», — буркнул я, выходя в подъезд. «Поверните его». Распорядился Старлей, и я, не теряя времени, со всего размаху впечатал едва стоявшему на ногах Трофиму носок ботинка вниз живота. Понятно, что меня тут же скрутили. Но повиснув на плечо Антона, я перехватил ремень его пистолета-пулемета и очередью в три патрона отправил Трофима в ад. В голове словно ударил колокол. Ноги подкосились, и грязный пол подъезда медленно-медленно поплыл навстречу. Сознание я не потерял и даже успел выставить руки. Но на этом все и закончилось. Будто ставшее ватным тело, на отрез отказывалась повиноваться командам мозга. Да и крики столпившихся вокруг дружинников доносились словно сквозь толщу воды. «В подвал его тащите!» Наконец распорядился прибежавший из квартиры капитан, и меня поволокли вниз. «В карцер!» И все это время... Пока тащили до первого этажа, отпирали дверь в подвал, спускались по шаткой, сваренной из железных прутьев лестницы и волокли в тесную клетушку размером никак не больше, чем 2 на 2 метра, я оставался в сознании. А обмякшие руки и ноги стали слушаться только когда громыхнула железная дверь и раздался лязг несмазанного замка. Кое-как поднявшись с лавки, я подошел к двери, в которой был вставлен небольшой квадрат толстого оргстекла с просверленными дырками. Где-то в коридоре горела лампочка, и от ее проникавшего через мутное стекло тусклого света по углам камеры копошились густые тени. Черные тени, танцующие странные танцы. Порождение греховной связи света и тьмы. Бессмертный и существующий лишь миг одновременно. Внезапно я заметил, как сгустки сумрака постепенно начинают окружать меня со всех сторон, пытаясь отрезать от окошка в железной двери, единственного в камере источника света. Обредшие очертания человеческих тел тени, затрепетав, оторвались от стен и начали медленно приближаться. Их более непрозрачные силуэты разом выбрали в себя последние крохи света и наполнили камеру могильным холодом. Черные руки потянулись со всех сторон, и я завертелся на месте. Но сейчас бежать было некуда. Словно души проклятых и неупокоенных грешников тени пытались окутать меня тьмой. Но тут серебряная цепочка обожгла шею, и я поспешил выпростать ее поверху файки. И даже одного вида, подаренного Домиником светильника, оказалось достаточно, чтобы тени вновь стали безобидными темными пятнами на бетонных стенах. Или все дело в крестике. Да какая, собственно, теперь разница? Главное, чтобы они не вернулись.